Глава 3. Угроза из гиперпространства. Маховик военной машины стремительно раскручивался. База превратилась в огромный муравейник. К сожалению, избежать паники не удалось. Стоило начать погрузку детей на корабли, как слух об экстренной эвакуации моментально разнесся по станции. Сотни гражданских лиц ринулись к шлюзовому отсеку. Возникло столпотворение и давка, Между людьми вспыхивали жестокие драки. Служба охраны с трудом поддерживала порядок. В медицинский пункт доставили несколько человек с переломами конечностей. Впрочем, данные проблемы храброво волновали меньше всего. Землянин с нетерпением ждал доклада командира эсминца. Офицер вышел на связь примерно через час после рапорта Старкса. Молодой, коротко стриженный капитан с бледным лицом и крупными черными глазами. Утонченный нос, чуть припухшие губы, острый удлиненный подбородок. Довольно характерные черты выходца из подземной Тосконы. О его родине Олесь мог даже не спрашивать. — Внимательно слушаю вас, — вежливо произнес Русич. — Капитан Рейлот, — бодро отчеканил командир удара 17. Мы патрулировали восьмой сектор внешней границы. Как положено по инструкции, облетали систему со скоростью 5С. Стандартный курс. В 11.37 по среднему времени наблюдатели заметили на радаре группу быстро двигающихся объектов. Я приказал направить судно навстречу противнику. «Мало ли, сбой аппаратуры, вы поступили правильно», — успокоил офицера Храбров. «Мои навигаторы попытались определить расстояние до неизвестных кораблей, но сделать это в гиперпространстве необычайно трудно», — замялся тосконец. «Я решил вернуться и доложить о чужаках». «Благодарю за службу, капитан», — вымолвил землянин. «Теперь мы успеем подготовиться к встрече незваных гостей». «Я выполнял свой долг», — Рейлот вытянулся в струну. «Сколько судов вы обнаружили?» поинтересовался Олесь. «Их число неизвестно», — проговорил офицер. «Точки сливались». Русич утвердительно кивнул головой и переключил голограф на Алан. «Ждать связи пришлось довольно долго. Выбить защищенный канал одновременно с руководителем контрразведки и главой вооруженных сил задача непростая. Разгар рабочего дня, и они могут быть где угодно». Примерно через 40 минут экран разделился надвое. Байлот находился в кабинете, осорвил, судя по обстановке, в штабе какой-то воинской части. Полковник часто инспектировал наземные службы планеты. «Здравствуйте, господин майор», — подчеркнуто официально произнес Аргус. «С чем связаны такие меры предосторожности? Ваш помощник требовал защиту канала в высшей степени». «Вот-вот», — — раздраженно сказал Аланец. — Я выставил из помещения всех офицеров. Разумеется, это вызвало ненужные подозрения. — Я лишь гонец, приносящий плохие известия, — пожал плечами землянин. — Окончательные выводы будете делать вы. — Обойдемся без вступлений, — повысил голос Сорвил. — У нас серьезные неприятности, — вымолвил Олесь. Около двух часов назад из гиперпространства вынырнул патрульный эсминец. Командир сообщил о приближении неизвестных кораблей. «Он не ошибся?» — осторожно спросил генерал. «Не думаю». — Русич откинулся на спинку стула. «Я лично говорил с ним. Парень молодой, но очень дисциплинированный и ответственный. Капитан действовал точно по инструкции». К сожалению, пока не удалось определить скорость, направление движения и количество судов. Для выполнения этой задачи в гиперпространство ушли два эсминца. Кроме того, я взял на себя ответственность объявить на станциях внешней границы угрозу первой степени. Эвакуация уже началась. Воцарилось тягостное молчание. Новость о чужаках озадачила офицеров. Когда-нибудь это должно было случиться. После сражения у Аквы всем стало ясно, что человеческая цивилизация столкнулась с сильным и коварным врагом. Однако люди надеялись на более длительную отсрочку во времени. Четыре с половиной года. Слишком малый срок для подготовки к масштабной войне. Никто ведь реально не представлял силы и возможности противника. Чтобы не искушать судьбу, совет отказался посылать третью экспедицию в систему Аридана. Возражения военного командования ни к чему не привели. Теперь вспоминать былые промахи не имело смысла. «Вторжение насекомых?» — уточнил Байлот. «Не вижу причин считать иначе», — твердо сказал Храбров. «Теоретически наличие третьей расы я допускаю». Но практически Алан почти полвека занимался исследованиями космоса и впервые столкнулся с чужаками. Если Сириус не оказался вдруг на перекрестке дорог, то... «Не язви», — оборвал Олися старик. «Я согласен с майором», — потирая подбородок, произнес Сорвилл. «Всегда надо рассматривать худший вариант. Мерзкие твари обязательно нападут. Сомнений тут нет». «Я немедленно объявляю полную боевую готовность на кораблях Звездного флота. Часть судов придется подтянуть к седьмому и восьмому сектору. Линия обороны там еще далека от завершения». «Отправьте пару легких крейсеров к земле», — вставил Аргус. «Надо предупредить эскадру полковника Ширера об опасности. Целью врага может стать и Солнечная система». Командующий утвердительно кивнул головой. Чуть помедлив он вымолвил. «Совет соберется уже сегодня. Надеюсь, к тому времени мы получим подробную информацию о неизвестных кораблях. Постараемся ускорить строительство новых судов. Сейчас вся экономика должна переключиться на военное производство. Боюсь, приближение противника послужит сигналом к выступлению затаившихся сторонников великого координатора». — заметил Русич. «Непременно», — проговорил генерал. «В последние декады мерзавцы активизировались и осуществили ряд успешных диверсий. Мы усилим охрану важных объектов, особенно космических верфей. В качестве предупредительной меры проведем серию арестов. Кое-какие люди есть на подозрении. Но полностью избежать саботажа и аварий вряд ли удастся». «На заводах и в доках работает много бывших посвященных». «Я, кстати, тоже из них», — иронично сказал полковник. «О том и речь», — вымолвил Байлот. «Террористам довольно легко скрываться в оландском обществе. Мы не в состоянии проверить всех». Майор Храбров с неожиданным пафосом произнес Сорвил. В сложившейся ситуации, данной мне властью, назначаю вас руководителем обороны 5, 6, 7 и 8 сектора. Базы, станции и корабли переходят в ваше непосредственное подчинение. Приказ будет разослан по официальным каналам. Вы, опытный боевой офицер, хватит заниматься теорией. Связь с моим штабом держите постоянно. После заседания совета я сразу вылетаю на флагманский крейсер. «Благодарю за доверие», — отчеканил Олесь. «Удачи!» — командующий отключил голограф. «Ты растешь», — с серьезным видом проговорил старик. «Это хорошо, но будь осторожен. Завистников в армии немало. Стремительный карьерный рост землянина-наемника наверняка вызовет недовольство среди старших офицеров». Это относится и к оландцам, и к тосконцам. К сожалению, противоречия между представителями двух планет до сих пор очень глубоки. По оперативным данным, на Альфе-2 действует подпольная организация посвященных. «Обязательно выстави дополнительные посты». «Непременно», — вымолвил Русич. Экран погас. «Сам того не желая». Хоробров возглавил практически четвертую часть Звездного флота Союза. Ответственность просто огромная. Одно дело прогнозировать, планировать, советовать и совсем другое командовать. Раньше Олесь отвечал только за себя, теперь за несколько сотен тысяч человек. Землянин почувствовал, как в коленях появилась предательская дрожь. Без сомнения Сорвел рисковал. Если Храбров не справится с поставленной задачей, полковнику не простят допущенную ошибку. Впрочем, неизвестно, уцелеет ли вообще тогда человеческая раса. Решение надо принимать быстро. Для начала следовало разобраться с расстановкой сил. Русич надел перчатку и вывел компьютерное изображение системы Сириуса в голографическую плоскость. В кабинете вспыхнул шар диаметром около метра. Розовые сектора были направлены в сторону Аридана и Фольгаута. Именно отсюда капитан Рейлот увидел корабли чужаков. Легкое движение руки и вспыхнули две красные точки, Альфа-1 и Альфа-2. Первая находится в восьмом секторе, вторая в пятом. На строительство еще двух станций подобного типа пока не хватало средств. Теперь другие базы. Их 117. Большинство перетащено из района Алана. Они давно устарели. Слабая защита, плохая система жизнеобеспечения, скромное вооружение. С горем пополам гроты и янисы оснастили четырьмя лазерными орудиями большой мощности. Кое-где удалось разместить флайеры. Про эры говорить нет смысла. Груды металлолома. Точное попадание в корпус, и швы расползутся, как гнилые нитки. Главная надежда на две мобильные группы. В каждой по одному тяжелому крейсеру, восемь легких и 12 эсминцев. На первый взгляд, разноцветные точки создавали сплошную паутину, но это было заблуждение. Найти бреши в линии обороны не так уж сложно. Хуже всего дела обстояли на стыке секторов. Враг не глуп и устремится именно туда. Идеальный вариант для прорыва к планетам. Олесь снял перчатку и выключил компьютер. Пора браться за работу. Приказ командующего уже поступил на станции. На лицах многих офицеров, разговаривавших с Храбровым, без труда читалось удивление. В подчинении у Русича оказались четыре полковника. Явный нонсенс. Подобные вещи и раньше случались в Оландской армии, но варвару-наемнику столь важный пост доверили впервые. Кто-то воспринял назначение землянина спокойно, кто-то с пониманием, а кто-то с нескрываемым раздражением. Однако открыто свое недовольство офицеры не выражали, управлять судами и базами из кабинета Олис не мог. Отдав необходимое распоряжение дежурному... Русич отправился в командный центр «Альфы». Его сопровождали «Старкс» и лейтенанты «Сигал» и «Брикс». В коридорах царила суматоха. Обслуживающий персонал станции старался побыстрее покинуть опасный объект. Слухи о приближении неизвестных кораблей опередили официальную информацию. Пассажирские и транспортные суда уходили с огромной перегрузкой. Для ускорения эвакуации охрана ограничила вывоз личных вещей. Сразу освободились дополнительные места. На возмущенные реплики высокопоставленных чиновников солдаты не реагировали. Миновав пару поворотов, Храбров двинулся к лифту. Поток людей непрерывно увеличивался. Иногда даже не верилось, что все эти аланцы и тосконцы проживают на базе. Реальное население Альфы-2 значительно превосходило расчетные цифры. Руководство станции смотрело на данное нарушение сквозь пальцы. Ничего не поделаешь, рецидив того времени, когда на космические базы высылались непосвященные. По пути землянин обдумывал предстоящий разговор с полковником Меркусом. Тосконец необычайно амбициозен и заносив, как командир Альфы-2 Он имел гораздо больше шансов возглавить оборону секторов. Будучи офицером генерального штаба, Олес никогда ему напрямую не подчинялся, но в иерархической лестнице стоял на порядок ниже. Теперь все перевернулось с ног на голову. Храбров оказался начальником для Меркуса. Эта перестановка вряд ли обрадовала полковника. Русич шел, совершенно не обращая внимания на снующих мимо людей. Неожиданно из толпы выскочил молодой человек. Парень держал в руке бластер. «Берегись!» — отчаянно закричал Стив и толкнул Олися в плечо. Не удержавшись на ногах, землянин отлетел к правой стене. Луч прочертил воздух в каких-то сантиметрах от головы Храброва. Аланец успел выстрелить еще раз, но снова не попал. Кинув оружие на пол, террорист бросился бежать. «Держите убийцу!» — вопил Старкс. К сожалению, на призыв капитана никто не откликнулся. Женщины дико завизжали, и толпа в ужасе метнулась в разные стороны. Если мерзавец рассчитывал поднять панику, то он добился цели. Попытка Стива догнать парня успехом не увенчалась. Стрелявший буквально растворился в человеческой массе. «Скрылся?» Заранее зная ответ, спросил Русич. «Да». Зло процедил сквозь зубы Старкс. Улесь обернулся и невольно замер. На металлическом полу, широко раскинув руки, лежал Брикс. Над ним с обреченным видом склонился Сигал. «Что с Эрдом?» Взволнованно произнес землянин. «Мертв». Лейтенант, не стесняясь, утер скупую мужскую слезу. Проклятье! не удержался от реплики храбров. Нелепая трагическая случайность. Брикс двигался точно за русичем. В тот момент, когда Стив оттолкнул майора, Аланец оказался на линии огня. Увернуться бедняга не успел, луч попал ему в шею. Сейчас в районе кадыка зияла окровавленная дыра, диаметром около сантиметра. Несчастный мальчик. Олесь смотрел на юношеское лицо лейтенанта и чувствовал, как к горлу подкатывает комок. Дышать стало тяжело, и он машинально расстегнул ворот кителя. «Двадцать лет. Вся жизнь впереди. Хорошее образование, великолепные рекомендации. Эрда ждала блестящая карьера». «Увы». «Господи, ну почему лучшие люди погибают первыми? Война еще не началась, а для похоронной команды уже есть работа». Румянец на щеках Брикса постепенно терялся, губы чуть посинели. Закрыв покойнику глаза, землянин встал, повернулся к Сигалу и приказал. «Останешься здесь и дождешься контрразведчиков. Пусть тщательно проверят бластер. Может, оружие выведет на преступника?» Коридор опустел, и офицеры без проблем добрались до лифта. Спустя минуту Олесь достиг командного центра. У входа застыли двое солдат. Обычная охрана. Приложив ладонь к идентификационному блоку, Русич, не задерживаясь, прошел в помещение. Огромный квадратный зал с десятками компьютеров и четырьмя большими голографическими экранами на стенах. Внутри находилось около 30 сотрудников. Появление Храброва никакого эффекта не произвело. Землянин огляделся по сторонам, но Меркуса не увидел. В центре помещения стоял невысокий светловолосый майор. Олесь как ни старался, его фамилию не вспомнил. Подойдя вплотную, Русич довольно громко сказал. «Дежурный». Офицер резко развернулся и нагловато проговорил. «Слушаю». Это был откровенный вызов. То, что многие не решили сделать по голографу, он пытался продемонстрировать на людях. Стоит дать хоть малейшую слабину, и порядок уже не наведешь. Слухи на базе распространяются мгновенно. Сейчас за реакцией землянина внимательно наблюдает весь персонал командного центра. А «Вы знаете, кто я?» Со зловещей улыбкой на устах поинтересовался Олесь. «Майор Храбров, генеральный штаб». «Отдел стратегии?» — вымолвил тосконец. «Разве вы не получили приказ полковника Сорвила?» — спросил Русич. Дежурный замялся. Офицер уже понял, что допустил непростительный промах и загнал себя в угол. Низко опустив голову, майор растерянно пробормотал. «Командующий назначил...» «Не продолжайте», — оборвал тосконца Олесь. «Это прекрасно известно всем присутствующим». За грубейшее нарушение субординации я отстраняю вас от дежурства. Сдайте оружие капитану Старксу и отправляйтесь под домашний арест. Ваше недостойное поведение мы обсудим позже. Офицер нервно вытащил бластер из кобуры, протянул его Стиву и быстрым шагом направился к выходу. Выдержав короткую паузу, землянин отчетливо произнес. «Где помощник?» Перед храбровым... Тут же вырос длинный, чуть неуклюжий русоволосый парень. Он был невероятно худ и возвышался над русичем как минимум на целую голову. Капитан Шеквилл отрапортовал молодой человек. «Принимайте дежурство», — сказал Олесь. «Слушаюсь», — офицер вытянулся в струну. «А для начала объявите боевую тревогу», — распорядился землянин. «Я хочу проверить готовность станции». «Противник нас ждать не будет». Капитан лихо козырнул и бросился выполнять приказ. По рядам сотрудников пробежала волна активности. Спокойная, размеренная работа осталась в прошлом. Кто-то вводил в компьютеры коды допуска, кто-то включал систему оповещения, кто-то связывался с наиболее важными постами Альфы. То и дело офицеры просили подтвердить команду. Вскоре на базе взвыла пронзительная сирена. Храбров расположился возле экранов внутреннего обзора и следил за перемещением персонала станции. В целом люди действовали хорошо, однако в узких коридорах образовались пробки. Кроме того, не справлялись с потоком пассажиров лифты. Тосконцы и аланцы не привыкли пользоваться лестницами и игнорировали их. Примерно через полминуты в зал вбежали офицеры второй смены. Включаясь в работу, они удивленно спрашивали коллег о причинах внезапного переполоха. В ответ друзья лишь кивали в сторону Русича. «Я вижу, вы рьяно взялись за исполнение своих новых обязанностей», раздался за спиной Олися надменный саркастический голос. «Еще и двух часов не прошло, а уже снят дежурный, объявлена тревога. Что дальше?» Землянин неторопливо развернулся. Перед ним, заложив руки за спину и широко расставив ноги, стоял командир Альфы. Чуть дальше расположились его заместитель майор Гросвилл, начальник технического сектора майор Зедалл и командир боевых рубок майор Оквилл. «Господин полковник». Как можно спокойнее проговорил Храбров. «Я очень не люблю выяснять отношения при подчиненных, но сегодня, похоже, придется. Иначе все закончится печально. На эту должность я не стремился. Командующий принял решение без чьей-либо подсказки. Вы абсолютно правы, не прошло и двух часов, а на меня уже совершено покушение. Один из моих людей, лейтенант Брикс, погиб. Я не знал». Тихо пробурчал Меркус. «Будут приняты соответствующие меры». «Вы не поняли», — жестко произнес землянин. «Я не жалуюсь и не прошу помощи. Я констатирую факт. В условиях массовой эвакуации охрана работает просто отвратительно. Ситуация развивается сама по себе. Меня это не устраивает. Через 10 минут посты в коридорах, у лифтов». «У всех важных объектов базы должны быть усилены. В их состав обязательно включить представителей обеих рас. Дополнительная страховка. Сейчас уместны любые меры предосторожности». Полковник обернулся к своему заместителю и небрежно махнул рукой. Гроссвилл тут же покинул командный центр. Меркус отличался крутым нравом, упорством, порой переходящим в упрямство, и нетерпимостью к возражениям. Довольно выдержанный, в какие-то моменты даже флегматичный он иногда срывался. Гнев Тосконца был ужасен. Его громовой бас разносился по этажам станции и приводил в трепет подчиненных. Попасться в подобные минуты полковнику на глаза считалось верхом смелости и откровенным актом самоубийства. Внешне командир Альфы-2 напоминал Олесю быка, Мощное телосложение, короткая толстая шея, большая голова с густыми коротко стриженными волосами, мясистый нос, крупные серые глаза и тяжелый квадратный подбородок. Одним словом, личность весьма колоритная и запоминающаяся. «И еще...» Русич сделал многозначительную паузу и понизил голос. «Господин Меркус, вы напрасно не ознакомились с моим досье». До прихода в генеральный штаб я служил в разведке. Судьба так распорядилась, что мне пришлось отправиться в экспедицию к Акве. По ряду причин некоторые детали данного путешествия до сих пор засекречены. Командовал эскадрой генерал Эднерс. Во время боя с чужаками он попытался сдать варгас противнику. Возглавив десантников, я уничтожил предателя и офицеров, поддержавших его. Поверьте, это сказано не из гордости. Убийство — тяжкий грех. Это предупреждение. Кто будет мешать выполнению поставленных задач, пойдет под трибунал. Если понадобится, пристрелю саботажников на месте. На мгновение глаза Храброва и Меркуса встретились. Полковник понял, что Олес не блефует и церемониться ни с кем не станет. Ведь недаром же он был наемником аланской колониальной армии. Рукопашные схватки для землян привычное дело. В каждом движении храброво чувствовалась уверенность и решительность. «Вы знаете полковника Сорвела по экспедиции в систему Аридана?» Более уважительно вымолвил тосконец. «Да», — лаконично ответил Русич. «Непосредственно участвовали в сражении?» — уточнил командир базы. «В наземном бою за колонию и на борту тяжелого крейсера Варгас. Полковник поправил воротник, поставил ноги вместе и, вытянув руки по швам, громко сказал «В таком случае приношу искренние извинения за личную невыдержанность и недостойное поведение сотрудников станции. В дальнейшем это не повторится». «Принимаю», — проговорил Олесь. Рукопожатие было довольно крепким. Еще одна проверка на прочность. Храбров выдержал и ее». Меркус иронично улыбнулся и с интересом спросил. «Господин майор, может, объясните, с чем связаны последние события? Экстренная эвакуация, повышенная боевая готовность, смена руководства. Я пребываю в полном неведении». «Непременно», — заверил офицер-землянин. «Нужно лишь получить подтверждение информации. Очень надеюсь, что она ошибочна». «Тогда я сразу сложу свои полномочия», — Олесь повернулся к Старксу и произнес. «Стив, сколько еще ждать?» «Около двух часов», — чуть подумав, вымолвил капитан. «У эсминцев слишком много времени уходит на разгон. Обратно они возвращаются гораздо быстрее». «Придется потерпеть», — пожал плечами Русич.